Я уверен, что на этой пластинке указан путь, как найти то, что мы ищем, сказал Джейсон. А что вы ищете? Спросил Нестор, поднимаясь впереди ребят по лестнице, вдоль которой висели на стене портреты прежних владельцев Виллы Арго. Улиса Мура, разумеется, тогда вам достаточно пойти на кладбище.